Глава 18 Я встречал тетушку у входа во дворец. Стоял около замерших на постах под деревянными навесами стражниц, жмурился от яркого света, в нетерпении теребил пуговицу на рубашке и радовался приезду Гагры, словно действительно по ней соскучился. Ордаш, судя по тому, что он вновь стал отпускать глупые шуточки, доволен был не меньше меня. Ведь приезд герцогини Таранской означал, что колдун вскоре увидит свою ненаглядную майю. А вот на лицах канцлерши и маршала, которые ждали появления герцогини вместе со мной, особой радости я не видел. Напротив, мои спутницы казались хмурыми и молчаливыми, точно размышляли о чем-то грустном, готов поспорить обе об одном и том же. Медуза и рысь, украдкой от меня, продолжали обмениваться взглядами и знаками, как заговорщицы или любовницы. Меня не удивило бы, если бы они сейчас еще и взялись за руки. Когда к ступеням дворца подкатили сразу три кареты, обе женщины печально вздохнули, словно произошло именно то, чего они опасались. Рынь шагнула вперед, остановилась во главе нашей делегации. Буквально только что я слышал лишь щебет птицы и плеск воды в фонтане, как вдруг пространство перед дворцом заполонили резкие звуки ржания и фыркания лошадей, сок от копыт, скрипы и хлопанье дверей, женские голоса. Я невольно поморщился. Из кареты высыпала пестрая компания женщин. Я начитал дюжину. Пятеро с пулеметами наготове тут же взяли под контроль пространство вокруг кареты. Прочие озирались по сторонам, подобно туристам. Последняя из кареты выбралась герцогиня. Гагару я узнал сразу – высокое, широкоплечие. Понял, на кого походила ласка, именно так, как ее тетушка выглядела бы принцессой через 10-15 лет. Особенно, если бы продолжала ежедневно налегать на спиртное. Подпоясанная ярким красным шарфом, герцогиня больше походила на разбойницу, нежели на аристократку. Гагара запрокинула голову, посмотрела на башни дворца, нахмурилась, скривила губы. Вонзила взгляд в маршала, вместо приветствия пробосила что ж ты кишка кошело девку то не уберегла совсем старая с курса сбилась сперва осениться с ее младшей дочкой но там ладно твоей вины нет щурца от рыжка каракатицы постаралась говорила ей сестрюхи нельзя оставить во главе армии слишком уж она скользкая но не послушала «Ой, ты дождалась, старшая, но ласка-то ты как смогла угробить?» «А, селедка старая, она тебя из твоего склепа снова в люди вывела, а ты...» «Всем бы вам камень на шею и за борт!» «Будет вам от меня хороший шторм, обещаю!» «Мало не покажется?» «Что молчишь, рыся, стыдно?» «Ехала к вам, чтобы помочь племяшке, а что теперь?» «Эх...» Гагара махнул рукой. Я сразу представил ее стоящей на палубе корабля. С абордажной саблей в руках, в луже крови среди изрубленных трупов врагов. Герцогиня посмотрела на меня. Приподняла бровь. «А это кто с вами? Знакомая мордашка? Узнаю племянничек. Его-то вы сюда зачем приперли? Спрятаться за ним решили. Серьезно? Струи осьминога дожились?» «Бабы мужиком прикрываются?» «Скажу, кому в Торонски не поверят, совсем омужились вы своей столице!» Спутницы герцогини поддержали ее слова хохотом. Канцлерша и маршал промолчали. «Я тоже позову приветственную речь, опешив от словесного потока герцогини. «Мальчонка похож на сеструху», — продолжила Гагара, приближаясь ко мне. «Практически одно лицо, такое я ее и помню». Молодой, румяный и кудрявый. Давно его не видела. В Прошлый раз совсем мальком. Все недосуг был заглянуть в его башню. Да и синица не любила к нему баб пускать. Все тряслось над ним, как на гигантской жемчужиной. Кто ж знал, что из всех ее детей именно мальчонка окажется самым живучим. Зерошила мне волосы, обдав запахом моря, рыбы и вина. «Хороший», — сказала она, — «симпатичный». «Жаль, что парень». «Ну ладно, молодцы, что показали мне его. Хоть чем-то порадовали. Еще увидимся, племянничек». Герцогиня хлопнула меня по плечу, заставив покачнуться, повернулась к маршалу, глядя на рысь сверху вниз, кнула седоволосую пальцем в грудь, скомандовала. «А вы обе! Через час, нет. Через полчаса, чтобы были у меня, слышали? И не заставляете вас разыскивать!» «Я этого не люблю. Расскажите, как докатились до такой жизни креветки полосатые?» Нет, не нужно». «Всю семью синицы угробили, помощницы недоделанные, ладно?» «Разберемся. Посмотрим, что с вами делать дальше». «Эй, девки!» — сказала Гагара своим спутницам. «Тащите вещи в мою каюту. Рыжая, проводи их. Ты знаешь, где я здесь обычно обитаю». Служанки вас покормят и разместят кубрики. Ведите себя прилично. Кривая тебя тоже это касается. Местных не задирайте. Слышали меня грозные толстолобки? Не злите меня. И не вынуждайте пожалеть, что я вас взяла на борт. Здесь королевский дворец, они портовый кабак. Усекли? А если кто-то из вас забудет об этом, ту, велюсь честь розгами, будьте уверены, А потом еще и скупая под килем Кареты с людьми герцогини выезжали на придворцовую территорию до самого вечера, словно десант оккупантов. У меня сложилось впечатление, что Гагара решила сэкономить на комнатах в портовых гостиницах и разместить в королевском дворце команды всех своих кораблей. Теперь понятно, почему Медуза и Рысь не радовались приезду младшей сестры королевы. Такой бардак, похоже, происходит тут не впервые и не явился ни для кого из местных неожиданностью», — сказал я. «Надеюсь, то дело только в этом», — сказал Ордаш. С приездом герцогини Таранской залы дворца наполнились голосами, громким смехом, шарка ног. Воцарился больше хаос, чем тот, который я застал прищуриться. Приезжие гуляки и служанки перемещались по коридорам дворца торопливым шагом, стремясь не привлекать к себе внимание морячек, стражницы, дежурившие на постах, количество которых маршал приказал удвоить, провожали праздно слонявшихся чужачек хмурыми взглядами. И даже елка на правах сторожила возмущалась поведением прибывших вместе с Гагарой женщин. Уж очень шумные те оказались. Но испортить настроение мне никто не смог. Как и колдуну, мы готовились к поездке в Великое Герцество. Ордаш предложил прогуляться по городским магазинчикам, купить подарки жене и теще. Не возвращаться женам с пустыми руками, да и прочим знакомым не мешало бы выбрать сувениры. Но я отверг идею колдуна. Какие магазины, если у нас в пространственном кармане по-прежнему лежат ключи от многочисленных замков королевской сокровищницы? Вряд ли городские торговки смогут предложить нам что-либо лучше того, что хранится в закромах покойной королевы. В сокровищнице мы с елкой возились до тех пор, пока мысли о еде не вытеснили из наших голов восторг от блестящих безделушек. Точнее, из моей головы. Елку, несмотря на то, что ее живот давно уже голосил требуя еду, мне пришлось уводить из комнаты с драгоценностями едва ли ненасильно Подарки перекочевали в пространственный карман, как и брошка с горстью камней. Сувенир для елки. После я составлю список изъятых ценностей и передам его канцлерше. После ужина. Изменения, привнесённые появлением Гагары в быт творца, Коснулись и кухни. Царившая там суета меня удивила, такой активной деятельности здесь еще не видел. Работа кипела, как в пиковые часы в популярном ресторане. На плитах шипело и бурлила в многочисленных кастрюлях и сковородках. В воздухе витали клубы пара, пропитанные смесью запахов. Гудели вытяжки. Ножами, ложками и поварешками орудовали два десятка женщин. Не подозревал, что во дворце столько поваров. Огромная кухня сейчас казалась тесной. И даже мои плита и стол оказались заняты. Впрочем, это безобразие ёлка тут же исправила. И лишь усмехнулась в ответ на жалобные стоны кухонных работниц. Первым делом я по сложившейся традиции сварил кофе. И уже потом, между делом, потягивая из чашки ароматный напиток, занялся ужином. Сегодня я торопился. Стоять посреди этого жужжащего улья не доставляло мне удовольствия. Все же я привык считать приготовление пищи неким таинством, производить которое следует в интимной обстановке. Первый Гагару заметила елка. Она перестала мусолить зубочистку, сощурилась. Ее тело напряглось, рука легла на пулемет. Я стряхнул с ложки густой соус, увидел, как изменилось выражение лица бандитки. Проследил за ее взглядом. Гагара явилась на кухню в компании трех женщин, отыскала меня глазами, решительно зашагала в мою сторону. Как волнорез. Повара едва успевали уходить с ее пути. Пестрая компания морячек компания морячек последовала за ней, на ходу успевая шарить по мискам и кастрюлям. «Все нормально, елка», – сказал я. «Это моя тетушка Гагара, герцогиня Торонская». «Че ей надо?» «Сейчас узнаем». Рассматривая герцогиню, невольно вспомнил ласку. Все же там, на улице у дворца, мне не показалось. Гагара действительно очень походила на принцессу. Она и смотрела сейчас на меня так же, как и старшая сестра принца, впервые увидевшая меня около плиты. Словно я цыплёнок, но, по глупости, захотевший вместо червячка склевать ядовитую змею. «Так это правда?» – спросила Гагара. смотря что», – сказал я. «Женская энергия тебе не страшна?» «Нет, и в штаны не писаю. Пузыри и слюны больше не надуваю, умею читать и писать. А ещё неплохой повар». Если хочешь, накормлю и тебя, но на твоих подруг я не рассчитывал. Пусть ищут себе еду сами. Судя по запахам здесь на кухне, им найдется из чего выбрать. Гагара уперла кулаки в бок, шумно выдохнула и сделала звук, похожий на елки на... Ха! удивил племянничек! А я решила, что медуза заливает! Повернулась к своим спутницам и сказала. Прогуляйтесь пока. Скройтесь за горизонтом. И елки. «Ты тоже курносая, дрифуй отсюда!» Бандитка послушно вскочила со стула, но я оставил ее. «Сиди на месте, елка!» села тебе говорю!» Елка замерла, вынула изо рта зубочистку. «Племянничек, можешь отпустить свою охранницу?» Сказала Гагара. «Не бойся меня, я...» «Я не намерена тебя обижать!» «Совсем забыла, какие вы мужики пугливые!» «Хочу с тобой пообщаться!» «Запомни, племяш!» Пока я рядом, ты не должен никого бояться. Спасибо, тетушка, успокоила. И как я сумел дожить до твоего появления. Сиди, елка, сиди, не дергайся. Елка мой человек, тетушка, и моя подруга. Раз она находится рядом со мной, значит, я этого хочу. Прибереги команды для своих морячек. Сразу скажу, нет, елка не извращенка. Это чтоб у тебя не возникали ненужные мысли. Мы с ней пришли сюда ужинать. А вот зачем к нам явилась ты, тетушка? Думаю, тебя уже покормили. Ух ты, езжать в сапог. Течь в башке тебе и правда золотали. А на мамку-то свою как стал похож. Та тоже как что не по ней вспыхивала. Не потушить. И глазища такие же бешеные. Ладно, ладно. Хочешь, пускай останется. Слышь, курноса, приводняйся на стул, раз мой племянничек так решил. Жаль, синица не слышит, как заговорил ее пупсик. Сеструха была бы в восторге. Норку тоже следовало отправить вместе с тобой в Залеск. Раз тамошние умники научились мозги чинить, глядишь, была бы у нас сейчас живая принцесса». Герцогиня повернулась к морячкам. «А вы че стали боевые креветки?» Сказала Гагра. «Не слышали приказ? Отчаливайте попутного ветра. Передайте рыжих, где я. Пусть не ищет меня. Гуляйте». «Присоединюсь к вам позже, а пока брошу якорь на кухне. Хочу с племенничком пошептаться». И снова дежавю. Елку опять отправили за вином. Достать кувшины из пространственного кармана я не решился. Я выслушал ругань герцогини в адрес поваров, которые не удосужились припасти на кухне что-то приличное, красной кислятины. Но в этот раз решил обойтись без винного сахара. Ну а дальше? Кто мне увеличил голову? Почему меня не убивает магическая энергия? Зачем я вернулся в Уралию, И, наконец, как я справился с сотней гвардейцев? «Чем ты меня слушаешь, тетушка?» – сказал я. «Я уже полчаса тебе рассказываю, о Сионория. Понимаю, мою религиозность ты списываешь на недолеченную голову. Но ты ошибаешься, богиня действительно вернулась в наш мир, и я просто попросил у нее помощь». Гагара пожала плечами. «Как скажешь, племянничает. Богиня так, богиня». Герцогиня опрокинула в рост... Керцогиня прокинула в рот остатки вина из кружки, вытерла рукавом губы. О чем то задумалась. Сделала елке знак вновь наполнить кружку. «Раз уж ты заговорил о богине, не попросишь у нее помощи и для своей любимой тетки, сказала Гагара. «То дело как раз для твоей богини любви». «Какое дело?» спросил я. Важное племянничек имперский каракатицы. Очень важное. Мне нужны руны». «Много рун!» Герцогиня стукнула кулаком по столу, заставив кувшины, тарелки и чашки подпрыгнуть. «Моему флоту их катастрофически не хватает», — сказала она. «Уже десять лет я не получаю от великого герцогса всего, что запрашиваю. Жадные волчицы словно издеваются надо мной. Все кормят завтраками, акули и отрыжки. А то, что они мне продают слезы. Моему флоту этого мало? Очень мало!» Корабли превращаются в древние лоханки. На каких плавали ищут до волчицы первой? Мне приходится оборудовать их по старинке. Как тут можно конкурировать с имперками? Они скоро вытеснят нас даже из наших собственных вод. Я ничего не могу с этим поделать. А все почему? Рунный племянничек. Мне нужны руны. Мне есть специалисты, которые соберут любые схемы. Заманила себе на службу четырех выпускниц Залецкой Академии, но... Им не с чем работать. Того, что нам перепадает, недостаточно. «Какие руны тебе нужны, тетушка?» – спросил я. «Не переживай, племянничек. Семнадцатую я просить не буду, но если ты пообещаешь похлопотать перед волчицами за свою родственницу, завтра я предоставлю тебе список, ну а там буду рада, если ты раздобудешь для меня хоть что-то. Хорошо, присылай список». «Я спрошу у если у нее есть что-то из того, что тебе нужно». Гагра хлопнула по столу, звякнули тарелки и кружки. «Есть!» – сказала она. «У этой хитрой касатки все есть. Можешь не сомневаться, десять лет назад она сократила продажи рун почти втрое, без всяких объяснений. Заставила нас и имперах грызться за эти крохи. А машина все эти годы работала в прежнем режиме, Ни для кого не секрет, что волчицы прячут руны на складах. Представляешь, сколько их там уже скопилось? Откуда ты знаешь? Знаю, все знаю. Поговаривают, что таким образом волчица шестая стелет солому для твоей женушки. Утверждают, что машине осталось работать недолго. Слышала, небось, что без наследницы волчицы первой она работать не сможет. Так вот, твоя мать считала, что седьмую машину уже не признает. Потому и затеяла твою свадьбу, надеялась в будущем наложить лапу на все эти складские запасы волчиц. Но даже если бы ее план и осуществился, я не могу ждать так долго племянничек. Пообещай им, что я не стану торговаться, заплачу сколько попросят, хотя, с другой стороны, мы же с ними теперь у родственницы. Ладно, ладно. Говори им и обещай что угодно, лишь бы согласились. Я поговорю с шестой. Я тебя обожаю, племянничек. «Ну а вообще неплохо было бы вернуть залезское герцогство в состав королевства. Раз наши правящие династии теперь соединились, не хмурься. Это я так, размышляю о будущем. А сейчас нам не до этого. В Урале нужно навести порядок. Ну а еще руны. Смотри, ты обещал. Я обещал только попросить их у тещи. «Об этом и говорю, племянничек. Ну вот, кой какая-то польза от этой поездки в столицу». А, «Акули кишки! Сегодня же заставлю Рыжую вспоминать обо всех наших нуждах!» «Нет, сделаю это прямо сейчас. Уже вечером я пришлю ее к тебе с подробным перечнем. Буду ждать». «А ты меня удивил, племянничек», — сказала Гагара. «Очень удивил, нарцисс. же мне в сапоги, по-моему, я впервые назвала тебя по имени. Забавно?» «Уверена, моим дочерям ты понравишься, это твоя улыбка». «Знаешь, племянничек, я ехала сюда для того, чтобы поддержать Ласку и проститься в саду предков с сестрой. Ну и опустошить во дворцевиный погреб, конечно же». А Ласка умерла. Как ни кстати, имперские каракатицы. Не ожидала, что цель моей поездки так изменится. Завтра я собираю королевский совет в полдень. Тебе обязательно нужно там на нем присутствовать». «В полдень я не смогу», – сказал я. «У меня встреча в городе, нужно расплатиться по счетам. Должен сделать это лично». «Никак решил отнестись с золотых наемницы?» – сказал Ордыш. «Пора, мы и так с этим долго тянем. А завтра днем, я надеюсь, уже отправимся в Великое Герцогиня. Подальше от дворцовых интриг. Пусть Гагара здесь без нас разбирается». «Не можешь в полдень?» и ходи позже», – сказала герцогиня. Уверена, мне не час и не два придется спорить с этими упрямыми креветками. Помню, как нелегко приходилось с ними сеструхи, но ничего. Я им не синица Мною они помогать не смогут, можешь быть уверен. Так что мы тебя дождемся, но и ты постарайся не задерживаться, дорогой племенничек. Уже после захода солнца меня навестила морячка. И свитой герцогини таронской принесла тот самый список необходимых рун. Я пробежался по нему взглядом. Каллиграфия цифр в королевстве слегка отличалась от той, что принято в Великом Герсестве. Но в целом это были те же знаки для записи чисел, введенные еще волчицы первой. Запрошенное тетушкой принца количество рун мне ни о чем не говорило. Не с чем его сравнить, чтобы понять, велики ли запросы будущей королевы. Но этот заказ, расформированный по мешкам, едва едва поместился бы на крестьянскую телегу. Герцогиня Торонская указала в списке все номера рун, кроме одного. «А почему она не просит семнадцатую?» – спросил я. «Волчицы ее не продают и никогда не продавали», – сказал Ордыш. «Почему?» «Она входит только в одну рунную схему, ту, что внутри армейского пулемета, стоящего на вооружении стрелкового полка Великого герцества И больше ее нигде не используют, потому что пытаться ее впихнуть в другие устройства бесполезно». Еще первая заявила, что семнадцатая руна в продажу никогда не поступит. «Волчицы боятся потерять преимущество в вооружении «И правильно делают», — сказал Ордыш. «Значит, ее почти не производят?» — спросил я. «Ты плохо понимаешь, как работает машина, Сигей. Они не принимают заказы. Она штампует руны без остановки, все. Каждый ее произведенный блок настроен на изготовление одной определенной руны» в том числе и семнадцатой. Этот бог делает только ее, каждый день, без перерывов. Потому и цены на руны так отличаются, какие-то используются чаще, а значит и потребность в них больше. А вот семнадцатая руна официально стоимости не имеет, потому что волщицы ею никогда не торговали. И что они с ними делают, с теми семнадцатыми номерами, что производят ежедневно, уничтожают или складируют? «В таком случае, сколько же их там накопилось со времен Волчицы Великой?» – сказал я. «Ответ на этот вопрос знаю только волчицы И те из подданных, что обслуживают машину. У меня к их памяти доступа нет. Ни у посла, ни у щурицы никакой информации о семнадцатой руне я не обнаружил. Да и откуда бы она у них взялась?» – сказал Ордыш. «Получается, если руны не уничтожили, волчицы могут в любой момент вооружить армейскими пулеметами любую армию? Десяток армий? Не все так просто, Сигей. Помимо 17-й в схеме армейского пулемета еще одиннадцать рун. А те не залеживаются без дела. Используются повсеместно. И даже парочка в накопителях. Хотя если шесток, как утверждает Гагара, уже десять лет заполняет рунами склады, да, за месяц два учиться смогли бы обеспечить своим оружием армии королевства. Это в теории. «Если запасы 17-й руны существуют, и если Великая Герцогиня решится расстаться с тем преимуществом перед прочими войсками, которые дают армейские пулеметы единственному полку, вот только зачем ей это делать?» «Чтобы защитить независимость Великого Герцогиня, когда машина прекратит работу. Создать вместо одного полка пять, а то и целую армию, чтобы не бояться ни Урали, ни Империю», — сказал я. «Как вариант. Такое возможно». Вот только целую армию сложно контролировать. Забыл пример Щурица? Да это риск. Но и выход из предстоящего кризиса. Возможно, сказал Ордыш. Но ни пятая, ни шестая, ничего менять в королевстве пока не спешат. При них машина будет стабильно зарабатывать для Великого Герцогства деньги, которые можно использовать не менее эффективно, чем оружие. А вот как решит распорядиться запасом рун, наша жена, мы с тобой когда-нибудь узнаем. И даже поможем ей и словом, и делом, правда, Сигей? Но подобное, если и случится, то не скоро. Так что думать об этом нам пока рано.